Решение было принято, но разгорелись жаркие споры, за какое именно место надо вязать уникорно-буксирным канатом. «За рог его! За его дивный рог!» — орал Лоцман. Но тут резко воспротивилась наша покладистая, в сущности, мадам. «От ваших буксирных канатов воняет дёгтем», — говорила она. «Попрошу вязать от меня подальше». Подальше от мадам Френкель оказались только копыта. А самозабвенный зверь так брыкался, что вязать его пришлось за талию. Талия его была толщиной с коньячную бочку, но мы всё-таки обхватили её канатом, задевая, к сожалению, иногда и пачкая талию мадам Френкель. Дёргая своей испачканной талией, мадам переругивалась с Пахомычем. Наконец мы обвязали единорога морскими узлами, подняли все паруса, разогнали лавра как следует и рванули изо всех сил. Как ни странно, это помогло. Медленно-медленно пятясь, Моноцерос отъехал от мадам Фрэнкель. И тут сэр Суэр-Вэйр подошел к чудовищу и одним взмахом корабельного топора отрубил его дивный рог. Мадам заплакала. «Я предательница», — твердила она, — «я тля». «Не волнуйтесь, мадам, не волнуйтесь», — успокаивал Суэр-Вэйр, закутывая ее в одеяло. Рок этот останется с нами на борту, он будет вечно с вами». Пока Лавр держал уникорна на привязи, мы кинули рок, тяжелый как многодубовое бревно, в свой вельбот, сами попрыгали вслед за рогом и быстро довеслались до фрегата. Как только мы перерубили буксирный канат, уникорн принялся бессмысленно скакать по пляжу. От легкости у него кружилась голова, и он падал порой на колени». Вольно было видеть, горько наблюдать эту картину, и мы с Пахомчем невольно отвернулись. «Ничего, ничего», — успокаивал нас капитан, — «у него новый рог отрастёт. Таков закон произрастаний». И действительно, не успели мы толком отчали тесняться с буёв, у нашего обезроженного друга стал появляться новый рок. Вначале маленький и невзрачный, он всё удлинялся, удлинялся, и самое неприятное заключалось в том, что направлялся он в сторону Лавра. Черт возьми, сказал Суир, он растет со скоростью больше, чем наше движение. А рок-рос и рос и уже мчался на наш корабль с дьявольской стремительностью и силой. Он прошибет нашу ватерлинию, Орал пахомч. поднять паруса, румпель под ветер, Шевелитесь, бесенята! Отставить, сказал Суир. Придется, видимо, бороться с ним всеми нашими мачтами. Устрашительный Рок дорос тем временем до нашего фрегата и завис над палубой, беспокойно оглядываясь. Матрос вампиров подвесил на него гирлянду сарделек, но Рок недовольно стряхнул их. Он явно искал чего-то другого. «Мадам Френкелью не насытился», — сказал Пахомч. Тут снова мы вывели нашу несчастную мадам, развернули ее, и грандиозный новейший Рок удовлетворенно хмыкнул, Улегся между реторт безумия и успокоился. Это была, поверьте, редкая картина. И мы очень удивлялись, как рог, произрастающий на носу прибрежного животного, пересекая океан, начутился на грудях с нашего фрегата. «Это закон чувства», – задумчиво сказал Суирвейр. Как порой любопытно наблюдать такие законы в действии. Но понаблюдали, и надо плыть дальше. Бодаться мачтами нам некогда, поступим просто Закутаем мадам. Мы закутали мадам, и рок сразу потерял ориентиры. Разочарованно помыкался он над палубой и, подцепив таки гирлянду сарделек, всосался обратно на остров. А тот первый отрубленный рок мы отполировали трубили в него по праздникам, призывая команду к Брашке, а потом продали за бутылку джина какому-то грузчику из Одессы.